Глава 32. вторая Колёса кареты мерно постукивали по дороге, убаюкивая и утомляя одновременно. Путь казался бесконечным, хотя, наверное, прошло всего несколько часов. Рядом со мной на сиденье притихли мальчики. Мэтти, свернувшийся калачиком, дремал, положив голову мне на колени, а Эйтон сидел напротив, хмурый и упрямо молчаливый. Его плечо касалось руки Теодора, и казалось, что от этого мальчик только сильнее сжимался, будто ставил между собой и взрослым невидимую стену. У моих ног устроился буран. тяжелый, теплый. он то и дело вздыхал, будто и ему тягостно была эта дорога. Я поглаживала его за гривок, находя в этом движении какое-то странное успокоение. С другой стороны от меня... Лежал мешок с найденными ведьмовскими вещами, а сверху — шкатулка. Я то и дело проводила пальцами по ее крышке, невольно возвращаясь мыслями к кулону, который теперь висел у меня на шее, скрытый под платьем. Я старалась не думать о том, как мы здесь оказались, но мысли все равно крутились, тревожные и назойливые. Что ждет впереди? Что ждет меня в доме Теодора, среди чужих стен. Верно ли я поступаю, соглашаясь на его помощь? Ведь он — человек из другого мира, слишком далекого от моего. А я? Я всего лишь крестьянка, беременная вдова, приемная мать двух мальчишек, да еще и с меткой ведьмы на сердце. Я подняла взгляд и тут же наткнулась на его глаза. Теодор сидел рядом с Итаном и смотрел прямо на меня, спокойно и внимательно, словно хотел прочитать мои мысли. Я поспешно опустила ресницы, чувствуя, как щеки заливает жар. Не хватало еще, чтобы он заметил мою растерянность. «Дом давно пустует», — вдруг заговорил он, словно почувствовав необходимость развеять тишину. Голос его прозвучал спокойно, даже мягко. Но там есть прислуга, которая наведывается время от времени, и садовник». Они следят, чтобы все оставалось в порядке. «Значит, там не будет одиноко?» — спросила я, сама удивившись, как тихо прозвучал мой голос. «Не будет», — утвердительно кивнул он. «Уверен, ты с мальчиками будешь чувствовать себя там хорошо». Я снова опустила взгляд, сжала свободной ладонью шкатулку, будто ища в ней опору. Хотелось верить его словам, но страхи, пока пересиливали надежду. Путь тянулся долго. Несколько раз приходилось останавливаться. Буран, бедняга, нетерпеливо скулил, пока его не выпускали. Я спускалась вместе с ним, дышала свежим воздухом, смотрела на дорогу, уходящую вдаль. Но каждый раз приходилось возвращаться в тесный мир кареты, и сомнения снова набрасывались на меня. Когда же колеса заскрипели по брусчатке, Сердце мое забилось чаще. Сквозь окно показались кованые ворота, увитые плющом, а за ними просторный двор. Дом, в котором нас ждали, был величественный и строгий. Высокий каменный фасад, аккуратные ряды окон, сад с ровными дорожками и фонтан в центре двора. Но в этой красоте ощущалась странная пустота, будто все вокруг замерло в ожидании, будто сам дом, Знал, что давно лишен тепла и жизни. Карета остановилась. Мы выбрались наружу и двинулись внутрь двора. Я невольно затаила дыхание, боясь свободно дышать. Возле фонтана, где тонкие струйки воды переливались в закатных лучах, я увидела мужчину с седыми висками. Он склонился над кустами роз, аккуратно срезая увядшие бутоны. При нашем приближении он выпрямился, снял шляпу, и слегка поклонился Теодору. «Это наш садовник, Марсель», — сказал Теодор, обернувшись ко мне. «Следит за всем здесь много лет». Марсель улыбнулся мне. В его взгляде была какая-то мягкая доброжелательность, от которой стало чуть теплее. «Рад приветствовать вас, мадам», — сказал он. Я только кивнула, не зная, что ответить, и крепче сжала ладошку Мэтти, Все происходящее казалось мне почти нереальным. У крыльца нас уже ждали две женщины в аккуратных платьях. Одна постарше, с добрым круглым лицом и мягким взглядом, вторая моложе, с тонкой талией и изящными руками. «Это Аделла и Жаннет», — представил их Теодор. «Теперь они будут ухаживать за домом каждый день. Вам не придется заботиться о тяжелой работе. Все уже устроено». Я смущенно кивнула в ответ. У меня внутри все сжалось. Эти женщины выглядели такими уверенными, привычными к этому дому, а я... Я словно оказалась в чужой сказке, в которой мне не было места. Все слишком чистое, слишком богатое, слишком далекое от моей прежней жизни. Теодор же, будто не замечая моего смятения, сразу взялся заботиться. Забрал у меня мешок и завел нас в дом. Он показал мальчикам их комнаты, и я с удивлением заметила, что для каждого подготовлены постели, шкафы с аккуратно сложенной одеждой, даже игрушки, книги. Буран будет жить во дворе, сказал он, когда пес не отставая вбежал в дом. Ему там будет просторнее. Я велю соорудить для него будку. Я только кивнула, чувствуя, как глаза начинают предательски увлажняться. Все было слишком... Заботливо, продуманно. Завтра я привезу Аманду, продолжил Теодор, задерживаясь рядом со мной у лестницы. Его голос был теплым, почти домашним. А пока вы отдыхайте, осмотритесь, напиши список всего, что вам понадобится. Я позаботился о вещах, но, возможно, что-то упустил. Ты уже позаботился? Я невольно удивилась, озираясь на комнаты. Одежда была куплена именно для нас. «Конечно». Он чуть улыбнулся, и от этой улыбки мне стало еще более неловко. «Я хотел, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома». Я не знала, что сказать, только опустила взгляд и сжала руки, стараясь спрятать смятение. Его прощание было теплым, обыденным. Он осторожно коснулся моей руки, будто напоминая, что мы теперь не чужие, и уехал, оставив меня в тишине большого дома». После его отъезда я собрала мальчиков, и мы умылись, переоделись в чистое. Все казалось непривычным. Вода, принесенная в кувшинах, мягкие полотенца, просторные комнаты. Я не знала, как себя вести, и только повторяла «Держись, держись». Когда мы спустились в столовую, там уже ждала сервированная трапеза. Служанка поставила блюдо на стол, склонив голову. Я благодарила ее торопливо и сбивчиво. Было невыносимо неловко, что кто-то прислуживает мне. Дети же не думали ни о чем. Они жадно набросились на еду, будто все утро провели голодными. Я смотрела на их худые лица, на то, как блестят их глаза, и только тогда позволила себе чуть расслабиться. Пусть мне здесь непривычно, но ради них, ради их будущего я выдержу. Сил ни на что больше не оставалось. Когда ужин закончился, и дети, наевшись, зевали, я только выдохнула с облегчением, услышав, что в доме есть настоящая ванная. Служанка отвела нас в просторную комнату, где уже ждала большая дубовая катка, наполненная теплой водой. Я невольно ахнула. Дома мне никогда и не мечталось о такой роскоши. Пар поднимался легкой дымкой, Стены были облицованы камнем, а на полке стояли кувшины, баночки с душистыми маслами и мыло. Все это для нас?» — пробормотала я больше себе, чем кому-то. Женщина лишь улыбнулась и склонила голову, а я поспешила помочь детям раздеться. Мылись мы по очереди. Сначала мальчики, потом я. Теплая вода смывала усталость но вместе с тем приносило странное ощущение чуждости. Слишком чисто, слишком удобно, словно я попала не в свой мир. Когда мы, наконец, добрались до постелей, я почти не почувствовала, как провалилась в сон. Но среди ночи дверь тихонько скрипнула, и я услышала осторожные шаги. В полутьме на пороге стояли Итан и Мэтти. «Мам», — шепотом позвал Итан, — «можно мы к тебе?» «Нам страшно тут». Я сразу подняла одеяло, и они скользнули ко мне, прижавшись с двух сторон. Я обняла их и долго слушала, как постепенно выравнивается их дыхание. Сердце сжималось. Они еще такие маленькие, и весь этот огромный дом пугает их куда сильнее, чем меня. Утро встретило нас запахом свежего хлеба и жареных яиц. Когда мы спустились в столовую, Стол был уже накрыт, на белоснежной скатерти, молоко, сыр, фрукты, варенье. Служанки учтиво кланялись, все делали тихо, ненавязчиво, и я чувствовала себя не в своей тарелке. Каждое спасибо вырывалось у меня слишком поспешно и неловко. Дети же радостно ели, не обращая внимания на мое состояние. Я смотрела на них и думала, что, может быть, Это только мне так непросто — привыкнуть к чужим правилам, к богатству, которое никогда не принадлежало мне. Мы едва доели завтрак, когда с улицы послышался скрип колес и ржание лошади. Сердце мое вздрогнуло. Я отодвинула стул и поспешила к дверям. Во дворе уже стоял Теодор. Его лицо было усталым, но глаза — светлыми, полными какого-то тихого ожидания. А рядом в коляске сидела девушка — Бледная, хрупкая, словно тень. «Здравствуй, Мэлори», — сказал он, заметив меня. «Я привёз Аманду». Я торопливо сошла по ступеням, чтобы встретить их. В груди защемила. «Вот она, моя настоящая задача. Ради неё я здесь». Аманда была укрыта мягким пледом и держала на коленях книгу. Я узнала её сразу. Ту самую, с заклинаниями, которую она тайком увезла с собой чтобы никто не нашел Уголки ее губ дрогнули в слабой улыбке. Думала, уже отделалась от меня. Голос девочки прозвучал тихо, почти шепотом Я не успела ответить, как из-за угла вдруг выскочил Буран. Радостно виляя хвостом, он подбежал к нам, сунул морду в плед и тут же принялся обнюхивать колени Аманды. «Ах ты наглец!» — устало рассмеялась девушка — И приподняв руку, попыталась отпихнуть его морду. Смех ее прозвучал таким живым, что у меня сразу полегчало на душе. Я поймала себя на улыбке и шагнула ближе. Как ты себя чувствуешь? Улыбка сошла с ее лица. Аманда отвела глаза, но я успела заметить мелькнувшую в них тень. Легче, чем было, призналась она тихо. Но все еще тяжело. Я все время хочу спать. «Сил нет совсем». Ее слова эхом откликнулись во мне. Я вспомнила тьму, что поднялась в тот вечер, когда она выпила зелье. Вспомнила черные, будто ожившие вены, расцветшие на ее груди и шее. Как они медленно бледнели и исчезали, оставляя за собой хрупкость и слабость. Проклятие не ушло, оно лишь затаилось, и теперь все зависело от меня». Я подняла взгляд. Теодор все это время не сводил с меня глаз. Его молчание было тяжелым, почти ощутимым, и я поспешила перенести внимание на его сестру. «Теодор, отнеси Аманду в ее комнату. Я плохо знаю этот дом». Но Аманда слегка качнула головой и, сжав пальцами старый ведьмовской фолиант, упрямо проговорила. «Дойду сама, только помоги мне встать». Я осторожно взяла из рук девочки книгу. Она держала ее крепко, словно в ней заключалась последняя надежда, и не сразу разжала пальцы. Теодор подхватил сестру под локоть и бережно приподнял. Она пошатнулась, но удержалась, опираясь о его плечо. В этот момент у фонтана, словно из ниоткуда, появился садовник. Он все так же терпеливо обрезал розовые кусты, словно наш приезд не нарушил привычный порядок. Буран, заметив его, радостно рванул следом и тут же принялся скакать по двору, виляя хвостом. «Я поймала себя на мысли. Псу здесь хорошо. Он уже освоился, будто всегда жил среди этого камня, зелени и чистых дорожек. А я? Я чувствовала себя чужой в этом доме. Слишком большом, слишком ухоженным, слишком богатым для таких, как я». Мы двинулись внутрь. Я думала, основные жилые комнаты находятся наверху, но Теодор повел нас по первому этажу мимо широкой парадной лестницы. Он распахнул дверь в одну из спален, и мы вошли. Комната была просторная, светлая, с высоким окном и резной кроватью, застеленной свежим бельем. Теодор довёл Аманду до постели и помог улечься. Она устало прикрыла глаза, А я подошла к столу и положила на него книгу. Ее страницы распахнулись сами, будто ждали моего прикосновения. Черные символы и вязь заклинаний показались зловещими. Я знала, что мне предстоит. Нужно будет снова погрузиться в колдовство. Прикоснуться к тьме, что засела в несчастной девочке. Снять с Аманды проклятие шаг за шагом. Не дать злу укорениться. А еще Мэтти. «Мальчику нужен новый отвар, чтобы его язык начал восстанавливаться. Мы уже пропустили прием зелья, и теперь я должна сварить для него свежую порцию, чтобы лечение началось сначала». «Да, так будет правильно. Здесь и сейчас я определила для себя цель. Что бы ни происходило вокруг, я займусь ими обоими. Сосредоточусь на ведьмовстве и лечении, а все остальные мысли и тревоги отодвину на задний план». Это будет моим смыслом пребывания в этом доме. Теодор, я помедлила, отводя взгляд от книги и оборачиваясь. Где мне... Где я могла бы расположиться, чтобы заниматься своим делом? Он коротко взглянул на меня, будто понял без слов, и кивнул. Не задавая лишних вопросов, вывел меня из комнаты Аманды. Мы прошли мимо широкой лестницы, свернули в другой коридор, и остановились у массивной дубовой двери. Теодор открыл ее и жестом пригласил войти. Внутри царил полумрак. Окна плотно занавешены, и только полоски света пробивались сквозь щели. В темноте проступали очертания мебели, тяжелый письменный стол, кресло у камина, книжные стеллажи вдоль стен. Воздух здесь был особенным, пропитанным запахами книг, чернил и времени. «Кабинет моего отца», — тихо произнес Теодор, входя следом. «С тех пор, как его не стало, я сюда почти не заглядывал». «Это более чем подходящее место», — кивнула я. «А мне можно будет оставлять здесь отвары, книги и прочее... ведьмовское?» Комната замыкается как изнутри, так и снаружи. Он вынул из кармана потемневший металлический ключ и протянул мне. «Никто не войдет без твоего ведома». «Спасибо». Шершавая поверхность ключа была теплой после рук Теодора. Наедине с ним, в полумраке, я чувствовала себя особенно напряженно. Воздух был густым, будто наэлектризованным, и хотелось поскорее выйти обратно на свет. Я сделала шаг к двери и вдруг ощутила легкое, но настойчивое прикосновение. Мужчина поймал мою руку и мягко потянул ближе. Его голос прозвучал низко, почти шепотом. Все в порядке? Тебе нравится здесь?» Я отвела взгляд, чтобы не утонуть в его глазах. «Ты очень помогаешь нам, правда, но мне неловко. Здесь все чужое. Я понимаю, что не на своем месте. Мы слишком разные, Теодор». Он качнул головой и тихо, с какой-то упрямой нежностью, ответил. «Мне все равно, откуда ты». Я никогда не придавал значения ни статусу, ни происхождению. И ты смотри на меня отдельно от всего, чем я владею. Есть только я, Теодор, живой человек со своими чувствами и мыслями, достоинствами и недостатками. Все остальное — мишура, наживное и непостоянное. Я сжала губы, сердце тревожно заколотилось. «Прости», — выдохнула почти шепотом, «Не надо». Прекращай постоянно извиняться и благодарить. Я делаю все это и для себя тоже, потому что ты нужна мне, Мэлори. Но я не жду взаимности, ведь все понимаю. У тебя еще не было возможности узнать меня поближе». Его пальцы чуть сжали мою ладонь, и от этого прикосновения по телу пробежала волна горячей дрожи. «Несколько дней меня не будет. Нужно решить одно важное дело. Если что-то понадобится...» Книги, ингредиенты, какие-то предметы или вещи что угодно, говоря об этой модели. Она отправится в город и все достанет. Хорошо. Он отпустил мою руку и шагнул к двери. До скорого, Мелари! Щелкнул замок, и на какое-то время я осталась одна. Когда вышла, в поле видимости его уже не было. Послышался скрип открывающихся ворот, голос садовника, лайбурана а следом стук колес по мостовой. Теодор уезжал. Сердце сжалось, словно вместе с ним уходило что-то важное. Вздохнув, я прикрыла на секунду глаза и напомнила себе о цели. Зачем я здесь? Чтобы вылечить Аманду и вернуть Мэтти способность говорить. все остальное пока не важно. Вернувшись в столовую, я увидела, что мальчики все еще там — Служанка поставила перед ними большую вазу с орехами. Итан щёлкал их специальным приспособлением и передавал ядрышки Мэтти. Я остановила Аделлу, когда та собирала со стола посуду после завтрака, и тихо попросила. «Мне нужно будет немного времени для работы, для лечения Аманды. Не могли бы вы присмотреть за моими сыновьями?» Аделла посмотрела на меня спокойно и внимательно, словно давно ждала таких слов. На ее лице не мелькнуло ни тени удивления, лишь легкая доброжелательная улыбка. «Не беспокойтесь, хозяйка», — мягко сказала она, «дети здесь не останутся без присмотра. На втором этаже есть игровая комната. Там много книг, игрушек, настольных игр. Этого хватит, чтобы занять мальчика хоть на целый день. А если выйдут во двор, я пригляжу за ними». Она вытерла руки о полотенце и добавила. «Двор полностью огорожен высоким забором. За территорию не выбегут, не потеряются. Там и пес носится с самого утра, и Марсель работает в саду, так что они будут в безопасности». «Спасибо, Аделла», — улыбнулась я. Затем подошла к мальчишкам, по очереди наклонилась к каждому и легко поцеловала их в макушке. «Я буду недалеко. Если что, сразу зовите меня». Итан кивнул серьезно, будто понял всю важность сказанного. Мэтти улыбнулся и закинул в рот очередное ядрышко фундука. С легким сердцем я поднялась в спальню. В углу дожидался холщовый мешок, набитый ведьмовским наследством. Осторожно подхватив его, я направилась в кабинет.